И заводит часы, коих бесчисленное множество наставлено перед ним на столе. Поздороваемся мы с ним, и сейчас же требуем, чтобы часы с кукушкой куковали. И часы кукуют, и затем табакерка с музыкой играет для нас. По углам его кабинета стоят этажерки со стеклами. На полках масса фарфора, чашки, игрушки, куклы, собаки и разные зверьки. Помню фарфорового монаха в рясе и клубуке, который несёт на спине сноп соломы, откуда торчит женская головка. Помню качающихся китайских мандаринчиков, дедушка ставил их против нас, и они должны были нам кланяться. Затем щелкушка, безобразный старик, точёный из дерева, должен был грызть на орехи. Можно себе представить, как нам весело было у дедушки. Он тоже часто дарил нам игрушки, чашки, на которых золотыми буквами было написано: Катенька, кушай и помни, или Анюта, или Юленька. Он на фабриках нарочно заказывал эти чашки с именами своих внуков и внучек. Дедушка пользовался таким нашим доверием, что куклы наши должны были поочерёдно спать в его шкафах. А игрушечные кареты ставились в его гостинной под диван, как в каретный сарай. Матушка рассказывала, что в детстве он их так любил и баловал, что они бегали к папеньке выплакивать горе, если гувернантка их наказывала. Пока на Фрейлинской половине в гардеробной у тётушки кроили для старших сестёр бальные платья, у князя в кабинете няни Денисовна кроили для его младших детей платья и рубашечки. Он вникал во все подробности их детских нужд и потребностей, как самая заботливая мать. Вообще его жизнь принадлежала всецело его семейным обязанностям. Матушка говорила, что он их иногда и пожурит за шалость, но дети относились к отцу доверчиво. Ничего от него не скрывали, и между ними всегда была полная гармония. Матушка моя была нежно привязана к своему отцу и сохраняла в течение всей своей жизни неизгладимое воспоминание о его кротости, любви, обилии и мудрости, не суетной, а именно той мудрости нравственной, на которой лежит благодать Божия. Князь Пётр Николаевич Оленский был два раза женат. Первая его супруга, княгиня Александровна Отдеевна, Была у рождённая Тютчева. Дети от неё Николай и Мария. Князь Николай Петрович Оленский был женат на княгине Наталье Дмитриевне Волконской. Княжна Мария Петровна была замужем за Сергеем БориСычем Леонтьевым. От второй супруги, Анны Евгеньевны, урождённой Кашкиной, у князя Петра Николаевича осталось 8 человек детей. Из них старшие были Евгений, Константин, Екатерина, Александра, меньшие дети Варвара, Наталья, Дмитрий, Сергей. Евгений был декабрист. Константин был женат на вдове Матвее Дмитриевне Чепчуговой. Она воспитывалась в одном из петербургских институтов. Была очень богата, перешла в католичество и умерла в Италии в католическом монастыре. Дмитрий женат на Ефремовый, Сергей на Бочкарёвой, Варвара замужем за Владимиром Алексеевичем Прончищевым, моя матушка. Впоследствии она была начальницей малолетнего отделения обер-офицерских сирот в Москве и служила 35 лет в ведомстве императрицы Марии. Екатерина за Протасьевым, Александра за Михаловским – Наталья, за тайным советником князем Абаленским, попечителем Московского университета и затем сенатором, служившим в московских департаментах Сената и почётным опекуном Московского воспитательного дома. Овдовев в другой раз, дедушка князь Абаленский остался с весьма большой семьёй на руках. Тогда именно его свояченица и переехала на житё в его дом. Очень может быть, что их вкусы и характеры были различны, но между тем они жили друг с другом в духе мира и доброжелательства. Князь относился к свояченице с утончённой вежливостью, оберегал её интересы пуще своих в его доме. Он умел мирить все споры и недоразумения кротостью и терпением. И чада и домочадцы Жили привольно в его доме, и его управление семьёй было истинно мудрое, ибо оно не чувствовалось управляемыми. Не следует однако думать, чтобы князь был просто добряк, который довольствовался бы тем только, чтоб не притеснять окружающих. Нет, в нём были нравственные силы выше уровня обыкновенных человеческих добродетелей, а главной выдающейся чертой его характера была искренность, которую он руководился на пути своей жизни. Надо тоже удивляться, с какой простотой и смирением ввёл он иноческую и целомудренную жизнь посреди суетного московского общества. У него в доме не было никаких вельможных затей. Всё было просто и патриархально, и дышалось легко, и настроение было любовное и весёлое. У Абаленских всякий встречал привет, Вечеров и обедов не давали, а принимали всех, что называется, запросто. Семья была большая, родных много, было всегда шумно и весело, без официальных приглашений. Несмотря на отсутствие блеска в доме Аболенских, в Москве все любили князя Петра Николаевича. Он пользовался даже особым доверием в обществе. Мягкость его характера привлекала к нему мужчину. А искренность чувствовалась глубоко, хотя, может быть, и безочётно. Всякий приходил к нему за советом, делил с ним радость или горе. Для князя не существовало пословицы: чужую беду руками разведу, а к своей и ума не приложу. Он горячо принимал к сердцу невзгоду ближнего, будь то беда вельможи или вдовы бедной соседки. Для каждого был отклик, его любви обильной душе и много добрых дел оставил он после себя в памяти людей расскажу одно из таких дел его